Глава одиннадцатая. Он вышел из тумана. Эпиграф. Наконец-то раскрылась эта ужасающая тайна. Вольтер Заира. Под вечер Жозе Робен позвонил в несколько мест по телефону и заявил, что он измучен жизнью, которую ведет последние дни, что все эти неразрешимые загадки довели его до мигрени, и ему необходимо рассеяться. Проекси как раз показывает замечательный детективчик. Вот на него он и пойдёт. Там, по крайней мере, не надо будет ни о чём думать. Он усядется в кресло и будет ждать слова конец, а в это время кто-то другой пусть занимается расследованиями. Робен говорил с большой искренностью. Часов в 7:00 вечера его видели в баре Пари Нувель в обществе нескольких сотрудников из других отделов. Он пил аперитив. Казалось, он был очень далёк и от таинственного убийства Муасаки, и от молчания Гарпократа. Он дал в завтрашний утренний номер небольшой материал на две колонки, на вторую полосу. — Большего это дело не заслуживает, — заявил он Розиса-Ваш. — Я-то думал, что вот-вот нападу на след, но все стоит на одном месте. Посмотрим, что нам принесет завтрашний день. — Жаль, — проговорил Розиса-Ваш, устремив на репортера дружески насмешливый взгляд своих красивых карих глаз. Завтра «Глобус» обгонит нас на несколько очков. Они дают статью Валара. Убийца недостоин гонкуровской премии. — Знаю, — ответил Жозе. Валар рассердился, что премия досталась другому. Он просто мстит. Надо было нам опередить их. — Где уж нам? — ответил репортер. — Ведь вы сами великолепно знаете, дорогая моя, Бори и Доржан убеждены, что это шедевр. Прежде чем уйти из редакции, Жозе положил в ящик своего стола несколько листков, исписанных мелким почерком. Когда он отправился ужинать, в зубах у него была зажата сигарета, руки засунуты в карманы, и всем своим видом он как бы говорил, «Я закончил работу и собираюсь спокойно провести вечер». К концу дня Бори, главный редактор Пари Нувель, позвонил члену Гонкуровской академии Морелли, специалист по исторической литературе. Отец Борис дружил с родителями Морелли. Хорошие отношения между обеими семьями сохранились и поныне. Нельзя сказать, чтобы они были особенно близкие, но время от времени Борин навещал Морелли или передавал ему приветы через общих знакомых. Ах, это вы, Борий, воскликнул Морелли. Добрый вечер. Как я поживаю? Спасибо, всё хорошо. Я уже звонил вам сегодня, но не застал. Правильно, меня не было дома. Я хотел узнать ваше мнение по поводу некоторых слухов. Простите меня за профессиональную нескромность, но говорят, что жюри собирается объявить недействительным первое голосование и одним росчерком пера лишить этого таинственного дубуа лавров, которыми его увенчали. Как следует расценивать эти слухи? На другом конце провода Морелли, наверное, улыбнулся, возможно, даже с досадой. Не буду от вас скрывать. Да, действительно, речь шла о чем-то в этом роде. Главное — придумать, как это сделать, и искусно обойти положение о гонкуровских премиях. Понимаете? Прекрасно понимаю, и, кстати, полностью вас поддерживаю, — ответил Бори. Совершенно ясно, что мы не можем дольше находиться в этом нелепом положении. Первый веский аргумент нам подсказал Симоний. Ит лауреат не соизволил явиться. И теперь понятно почему. Мы имеем право считать, что жюри нанесло оскорбление как самим романам, которые оказались при людях к преступлению, так и тем, что автор не пожелал прийти. Вы поняли, что я хочу сказать? Мы имеем дело и с обманом, и с преступлением, бесспорно. Согласился Борис. Простите меня за параллель, но вы можете действовать по правилам алтарей. Невостребованные выигрыши через определенный срок разыгрываются снова. Правильно, так мы и сделаем. А теперь, если вы не сочтете меня слишком нескромным, скажите, Жуль Валар имеет шансы? Шшш, терпение, терпение, мой друг. Пока этот вопрос преждевременный, нам еще надо подумать. Я даже прошу вас не слишком фиксировать внимание ваших читателей на этой щекотливой теме, разве что в присущем вам осторожном тоне поговоривают, что Валар усиленно обхаживает некоторых членов жюри. Ну-ну-ну-ну, болтают всякие. Хотя любопытная деталь, кажется, Валар и Симони помирились. Как вы знаете, наш поэт не терпел Валар, а Валар хитьёр, как обезьяна. Он напечатал необычайно хвалебную статью о последнем сборнике Симони, и тот заявил, что очень польщён. Насколько мне известно, он пригласил его сегодня на ужин. В небольшое кафе на набережной Селестен. С велосипеда спрыгнул рабочий, судя по всему, он ехал на ночную смену. С сена поднимался ледяной пар. Париж был погружён в туман, густой туман, хоть ножом режь. — Ну и погодка, — сказал велосипедист, открывая дверь в кафе. Хозяин дремал за стойкой. — Налейте рюмочку, Рома, — попросил рабочий. В это время из телефонной будки вышел молодой человек в широком сером плаще. Он заплатил за разговор, допил кофе, который ждал его на стойке, и вышел на улицу. Было одиннадцать часов вечера. В трех метрах уже ничего не было видно. Иногда сквозь толщу туманной стены медленно ползла машина. Свет жёлтых фар с трудом пробивался сквозь мглу. Машина тонула во тьме. Казалось, что давящая атмосфера приглушала шум мотора. У самой сены можно было услышать лёгкий плеск воды, и если пристально вглядеться, различить смутные очертания туполей на острове Сен-Луи, да и то лишь потому, что знаешь об их существовании. Постепенно всё вокруг затихло. Далёкий городской гул окаимлял этот район Парижа. Здесь все дома погрузились в сон, жители словно вымерли. Всё меньше проезжало машин, редкий прохожий спешил в какое-нибудь пристанище, тёплое и гостеприимное, как оно рисовалось ему. Да чего же неуютно и неприветливо была эта туманная ночь. Стены зданий как будто колыхались в промозглой мгле напоминая шатки, театральные декорации какой-нибудь трагедии. Внизу текла река, но нельзя было понять, где вода и где туман, а откуда доносится этот плеск, эти хлюпающие звуки. Даже не обладая воображением, можно было увидеть за каждым черным стволом тополя притаившихся людей, которые прикрывались грязными клочьями тумана. Жозе шел не спеша, бесшумно шагая по мокрому тротуару в своих бушмаках, на резиновой подошве. За его спиной среди ночи слабо мерцала освещенная витрина кабачка, потом и она утонула в тумане. Репортер повернул с набережной Селестен на мост Мари и пошел по нему таким же спокойным и размашистым шагом. У него еще было время. Он спустился на набережную Анжу, Справа возвышались большие дома, кое-где ещё светились окна, расплывчатые, мигающие точки на фоне сплошной угрюмой стены. Жозеф взглянул на свои часы и задумался, получится ли так, как он хотел. Он тщательно разработал свой план, но кто знает, среагирует ли атмосфера Дубла достаточно живо. В общем-то, Жозе не чем не рисковал ну потеряет вечер, прогуляется по туманному Парижу, а сколько он их уже потерял. До дома Симони оставалось метров 5. В этом шестиэтажном доме Жозе всё обследовал ещё днём. Есть тяжёлые деревянные ворота с двумя большими створками, усеянные массивными шляпками гвоздей. Створы раскрывались редко, жители пользовались калиткой в правом створе. Пройдя через калитку, вы попадали сперва в широкий проход, выстланный красным кирпичом, который вёл к старинной лестнице с деревянными перилами, очень древними, времён Людовика XIII, с замечательными перилами. Жозеп притаился в дверном проёме соседнего дома, отогнул лацкан своего плаща, прикрыв грудь, и приготовился ждать. Какая тишина. Жозеп подумал: "Трудно представить себе, что я в центре Парижа". Какой-то мрачный, молчаливый, необитаемый, отрезанный от мира островок. А вдруг он уже здесь? Вдруг он тоже караулит? У Жозе по телу пробежали мурашки. Он огляделся по сторонам. Ничего не видно. Он воображал себя охотником. А что, если роли переменились, и он стал дичью? Эта мысль не покидала его. А что если тот, кого он выслеживает, пользуясь этим натой туманом спрятался где-то тут и сейчас следит за каждым его движением, чтобы в удобный момент дать о себе знать, выпустив по нему очередь меткий ли он стрелок? Ну, теперь уже недолго ждать. Жозе снова взглянул на часы. Они тикали, казалось, невероятно громко. Издалека донёсся какой-то гул, потом постепенно затих. Нет, это ещё не то. Опять шум мотора. Он то тише, то снова громче. Из-за тумана, да еще на таком далеком расстоянии, трудно понять, куда идет машина. Вот гул стал отчетливее. По набережной Селестен идет машина. Вот она на мосту Мари, а теперь направляется сюда. Это такси? Да, такси, такси, которого Жозе и ждет. Свет фар пробивался сквозь туман два глаза грязно-шафранового цвета. Такси остановилось у дома Симони. Внимание, сказал себе Джузе. Берегись номеров сверх программы. Из машины вышли двое мужчин: один коренастый, небольшого роста, второй высокий, плотный, напоминающий пирамиду. Среди тумана в своей широкой разлетающейся накидке он был похож именно на пирамиду. Мужчины о чём-то разговаривали, но гул мотора заглушал их голоса. О чём они беседовали? Скорее всего, сетули на сырую погоду. Шофёр дал сдачу и тоже что-то сказал. Вот он сел за руль, нажал на акселератор, мотор взял более высокую ноту, машина развернулась, фары бросили свои грязно-шафрановые лучи на старые стены домов. Хозе снова спрятался в дверном проёме, свет на него не попал. Слава богу. Если он мог обнаружить ожидаемый им гость, если он где-то уже поблизости. У ворот мужчины обменялись несколькими словами, которые Жэнь не разобрал из-за шума мотора. Скрипнула дверь. Мужчины вошли в дом. Где же гость? Ждать, снова ждать. Ничего не видно. Усолки чёрные стволы древних тополей острова Сен-Луии уходят в слепое небо. На острове всё объято сном, и сена плещется, как она плескалась в незапамятные времена, когда Париж был деревушкой на берегу реки. Если Дюбуа поступил так, как ожидал от него Жез, он должен быть на пути сюда. Но пока ничего не видно, туман не рассеивается ждать очень утомительно нужно стоять неподвижно хотя так хочется потоптаться чтобы согреть ноги окоченевшие от стояния на мокром тротуаре кроме того нужно всё время глядеть направо налево вперёд всматриваться вдаль пытаясь что-то увидеть сквозь туман не поддаваться обманчивым впечатлениям вот раздались шаги нет это шелест сены появился чей-то силуэт ничего подобного Простый ветер оторвал лоскут тумана и треплет его. Мерцает далекий огонек фонарика, как недосягаемая звездочка, и немедленно растворяется ночь, туман, тишина. Но, наконец, показался убийца. У Жозе заколотилось сердце. Не от страха и не от опасения и неудачи. Жозе был уверен в удаче, но он знал, что борьба будет жестокой. В таких случаях разве можно все предусмотреть? Жозе волновался. Но это было скорее приятное волнение. Он испытывал удовлетворение, как человек, который подвесил на ниточку тяжелый груз. Нитка не оборвалась, пока что она выдержала нитку. Выдержит ли она до конца? Посмотрим. Вот и убийца. Жозе узнал его фигуру, его походку. Он шел вдоль сены, шел с опаской. Только внимательно вглядываясь, можно было его заметить. Он был очень насторожен. Жозе напряг все свое внимание. Развязка приближалась к нему. Волк, почуяв козу, покинул своё логово. Надо схватить волка, но так, чтобы он при этом не сожрал козу. Жозе медленным движением поднял руку и сунул её себе за пазуху. Но ну, куда же дерьце убиться? Боже, ну и туман. Нет, всё в порядке, убить всё продолжает свой путь. На четвёртом этаже дома Симони хлопнуло окно. Несколько минут стояла полная тишина. Вот там раздались шаги. Кто-то шёл вниз по лестнице. Довольно тяжёлые шаги, человек, которому незачем таиться. Вот он спустился по лестнице, прошёл по плитам, теперь уже скоро. Калитка в воротах дома Симоня ещё не открылась. Сейчас взгляд убийцы прикован к калитке. Ему не до меня, подумал Жез. Он решил Воспользоваться этим моментом. Надо украдкой пробраться вдоль стены и уйти из поля зрения убийцы. Сделать это не трудно, но действовать надо быстро. Жозе пересёк мостовую. Теперь он на берегу Сены, там же убийца, конечно, если он не перебрался в другое место. Нет, он там же. Шаг за шагом Жозе продвигался вперёд. Ещё шаг, ещё один. Открылась калитка. Калитка в ворота к дому Симони. Убийца сделал движение, вытянул вперёд руку, он целился. Целился в козу, во что бы она ни стала, надо спасти козу, а волка взять живьём. Разе присел на корточки и словно рысь бросился на убийцу. Левый кулак его силой обрушился на вытянутую руку с револьвером. Убийца невольно вскрикнул от боли. Разе рассчитал правильно. Револьвер убийцы упал на асфальт. Репортёр навел свой пистолет прямо в лицо убийцы. Тот выругался, но не сдался и попытался поднять с земли своё оружие. Завязалась борьба. В этот момент Кто-то ринулся к ним через мостовую. Теперь уже с убийцей сражались двое. Несколько секунд длилась молчаливая схватка. Слышно было только тяжелое дыхание убийцы, да спокойный голос. «Жозе, хватит, хватит!» «Бессмысленно сопротивляться!» Наконец борьба окончилась. Жозе достал карманный фонарик и осветил лицо убийцы. «Так я и думал!» удовлетворённо проговорил он